ГЛАВА ДЕСЯТАЯ СКЛЕП «Что это может быть?» Лайкса стояла с открытым ртом и глазела на скульптуры. «Э, «Полагаю, древние, кто же еще? На негомантов они не похожи, на мозг тем более», заключил папаша Кэтс. «Логично, но я не о том. Что это за здание такое? Хранилище, библиотека, храм?» — фыркнула Плакса. «Бордель!» — донеслось из клетки за спиной знахаря. «Сейчас войдем и узнаем». Лиана бодро поднялась по ступенькам и приложила руку к двери. Высокая и узкая, как щель, судя по габаритам статуи, они смогли бы пройти в дверь только боком. «Замок опознал нас, и дверь без звука исчезла. Вот нравится мне, как они строят, не то что наши. У нас двери скрипят, не открываются, вечно перекошенный, сделанный тяп-ляп. А здесь лапку приложил, и дверка открылась. Но почему она такая узкая? Может быть, чтобы крупный зараженный не прошел? Пока я размышлял, Лиана исчезла в темноте. Мы поспешили за ней, чтобы она всех не перестреляла, но зря я беспокоился. Лиана стояла посреди небольшого слабо освещенного зала. По стенам расположились несколько шкафов или ниш. Перед нами был подковообразный стол, заваленный пластиковыми прямоугольными листами. Некоторые были исписаны от руки, но большинство было или пустых, или с какими-то зарисовками. Мы покрутили их в руках и ничего, разумеется, не поняли. На нескольких из них я заметил наброски изображений тех монстров, что прислуживали скреберу. Не на всех рисунках они были похожи. в одних нижние лапы были иного строения, у других менялось строение черепа. Один так вообще имел две пасти, большую, а внутри нее еще одну поменьше. Хвосты тоже разнились. У меня создалось впечатление, что древние здесь разрабатывали будущие формы зараженных. Или кем они были на самом деле. «Однако у них здесь прямо дизайнерское бюро» хмэкнула Леана, подтверждая мои предположения. «Я в детстве любила рисовать наряды для кукол», — вспомнила Плакса. «Э, «Не хотел бы я повстречать этих кукол», — сомнением ответил череп, крутя в руках пластиковый лист. «Э, «Погодите, я не понял, получается, что древние архитекты выводили специально этих милашек? Не может быть! Тогда и Гагона получается их угдела?» На папа шукаться было страшно смотреть, вот так вот прозревают. Я и сам гадал, от кого могли получиться такие странные зараженные, так и не пришел никакому решению. Хотя мы видели разных элитников, но этот тип и был подозрителен тем, что очень походил один на другого. Обычно зараженный дорожий до элиты имеет свой уникальный облик, а здесь мы в итоге убили 10 копий. — Не знаю, как горгона но ее миньоны были похожи друг на друга, как две капли воды. И да, похоже, что древние имеют к ним отношение, — сказал я. — Слабо верится. Для чего они им? Слуги? Охранники? — пожала плечами Кобра. — А что если как бойцы? — предположил Череп. «Были же у неромантов собаки, да и сами нероманты известно, чье порождение». «Эх, возможно», — папаша Кэтс почесал затылок. «Как тогда ты объяснишь тот факт, что древние исчезли, а их бойцы стали служить спящему?» «С чего ты взял, что они ему служат?» «Вместе с неромантами мы их еще не видели», — парировал череп. «Тогда они сами по себе, что ли? Вот еще этого не хватало. Сколько же здесь всякого говна!» — расстроилась Лиана. «Хорошо бы выяснить, как древние управляли ими. Глядишь, и у нас получится. Я позволил себе немного помечтать. Нам бы хватило вооруженного нейтралитета». «Было бы здорово. А что у нас в этих ящиках? И вообще здесь есть свет?» Леана врезалась в темноте во что-то и включила прожектор на своем экзоскелете. Луч яркого света выхватил целый ряд запертых шкафов вдоль стены. На каждом зеленом горел отпечаток ладони, Лиана и Череп начали открывать их. Большинство оказались пустые, только в двух из них висели доспехи. Настоящий средневековый металлический доспех, как у рыцарей в кино. Всего один панцирь без ножных доспехов, также не было перчаток. Зато у большего по размерам доспеха в комплекте шел шлем, несколько вычурный с рогами, а у доспеха поменьше по размеру. Имелся шлем, но весьма странной конфигурацией. Но это, несомненно, тоже одевалось на голову. Он закрывал теменную область и имел какие-то трубки и датчики. Менее эстетично, но, вероятно, практично. Еще в одном шкафу аккуратной стопкой лежали дополнительные боекомплекты для экзоскелета. «Два панциря!» — Лиана вытащила меньший по размеру и приложила его к плакси и покачала головой. «Тебе велик, так походишь!» «Дай-ка я с тебя мерку сниму!» — раздался голос Галате из импровизированной клетки. «Мне не нужно!» — сразу сказала Кобра. Э, «Какой-то странный! На кого он? И для чего этот шлем?» Папаша Кац потрогал руками материал. «О, теплый на ощупь, не стальной!» «На, подержи его, он легкий, весит не больше двух килограмм», — Лиана передала панцирь знахарю. «И мне велик!» — покачал головой папаша Кэтс. «Да и не нужен он мне вовсе!» «Не нужен, не нужен, великоват. Давайте-ка я его надену сама тогда!» Лиана одним движением сложила экзоскелет и взяла в руки панцирь, покрутила его и, не найдя защелок, натянула его на себя через голову. Броня, казавшаяся твердой, с легкостью налезла на Лиану и встала, как влитая Она подняла руки, нагнулась, присела. — Совершенно не чувствую ее, — призналась она. — Она ведь не просто бронежилет, шлем же еще. — Ты надень, попробуй посоветовала кобра и сама нацепила его на Лиану. — Ну как? Ничего не происходит, — ответила с ожелением Лиана. — Может, это просто для красоты? — Ну как бы, — не согласилась кобра и постучала костяшками пальцев по груди Лиани. — Ты посмотри на него, это же броня! Лиана ощупала себя, изнутри он был мягким и теплым, а снаружи крепок, как скала, я специально постучал по нему в полсилы. Лиана даже не шелохнулась и ничего не почувствовала, сам панцирь на ее фигуре несколько видоизменился и стал еще более красивым. Внизу он немного удлинился и прикрыл пах, вокруг шеи образовался воротник, плечи тоже закрыли пластины. И вообще он был очень красивым, серо с прожилками синего и желтого. А также отлично облегал фигуру, подчеркивая талию. Когда кобра делала на Лиану шлем, он сам соединился с воротником, образовав общую концепцию. Теперь казалось, что шлем растет из спины и закрывает половину головы. «Давай, подруга, сделаем так!» Кобра подала экзоскелет, Лиана привычно раскрыла его во весь рост и сделала шаг, собираясь залезть в него. В этот момент экзоскелет оказался поверх панциря своими стальными полосами и как бы сросся с ним. Одновременно с этим и шлем превратился продолжением экзоскелета и прикрывал теперь лицо прозрачной полусферой. Пулеметы на предплечьях изменились, и из прямоугольник, в свою очередь, приняли обтекающие формы, чуть визуально увеличив толщину предплечий. То же произошло и с икрами, где находились мины. Ранца не стало, вместо него теперь красовался горб. — Тебе и идет, — пошутил череп. — Вы себе не представляете. Я вижу на лицевом щитке количество снарядов и их типы, могу менять их прямо отсюда. «Емкость боекомплекта возросла в два раза, мощность, судя по расчетам, тоже. Я навожусь на цели, передо мной на лицевой пластине выдается примерный расход боеприпасов. К примеру, чтобы пробить стену, мне понадобится одна мина или одна ракета, или десять бронебойных патронов. А там еще запасные комплекты лежат, и, ко всему прочему, я совершенно не чувствую веса всего этого снаряжения. Эх, побыстрей бы попробовать на ком-нибудь». «Нихтшистен!» — раздалось из клетки с попугаем. «Не будем никого пока расстреливать. Что будем делать с этим?» Я показал на большой панцирь. Уж больно он красивый. Черный с красными вставками и огненным клеймом на груди. Я покрутил его в руках и приложил к папаше Кацу. Тот скрывил физиономию и покачал отрицательной головой. Я примерил его к черепу, ему доспех еле доставал до пупка. Черя благоразумно отказался. «Ну и ладно, буду сам носить». Доспех я натянул также через голову, а затем одел шлем. Клеймо на груди разгорелась и сейчас просто пылала Мне показалось, или доспех на самом деле придал мне силы и ловкости. Я попробовал подпрыгнуть и подлетел сам того не ожидая на два метра вверх. Затем без труда встал на руки и прошелся по залу под аплодисменты зрителей, но мне показалось этого мало, и я задействовал дар. Доспех чудесным образом удлинился и закрыл ноги и руки, превратившись в скафандр. Мало того, плазма окутала меня полностью, и сейчас я был похож на объятого пламенем гражданина, разве что только не умолявшего его потушить. Я посмотрел на руки и вспомнил свои энергетические клинки и немного взгрустнул. Основной дар я не стал задействовать, приберегая его для более ответственного момента. Плазма кончилась, и доспех потух, и снова превратился в жилетку. А шлем к всеобщему изумлению перетек в высокий воротник. Броня древних сама принимала решение, когда и какую форму ей принять. «Жалко только два доспеха». — сказала Лиана. — Впрочем, больше и не надо. Кобра и так сама, как браня а остальные на переднюю линию не лезут. — Мне пока хватает одежды от Нибелунга, — напомнил папаша Кац. Э, — Я бы не отказался от подобного, но моего размера не было. — пожал плечами череп. — Погодите, это пока первая находка и даже не тайник, о котором нам пел «Титан». «Уверена, что там найдем вещи для всех», — успокоила Кобра. «А как же эти документы?» — воскликнула Плакса, держа ворох пластиковых листов в руках. «Вдруг здесь есть что-то важное?» «Почему они не делают их бумажными?» — пробормотал папаша Кэтс, разглядывая лист с нарисованным ктулхой. «Что, в туалет захотелось?» — ехидно спросила Лиана. «Могу одолжить бумажки». «Удивляюсь я тебе, Лиана, где ты воспитывалась?» Папаша Кэт сделал круглые глаза. «В Париже первое время, а когда мой папашка свалил за горизонт, мы переехали в Москву. Моим воспитанием занялась улица, потому как мамашке надо было срочно искать себе нового хахаля». «Улица!» Он поднял указательный палец вверх. «Да, улица с громким названием «Свободы». «Еще что-то интересно, например, я смотрю на лицевой щиток и мне показывает, что для тебя хватит одного патрона. На выбор зажигательный, бронебойный или экспансивный?» Леонор зазлилась и нависла над знахарем. «Все, Брейк!» – захлопал я в ладоши. «Листы надо будет взять с собой». «Может, проще перефотографировать?» Лиана выдохнула и достала из своего рюкзака фотоаппарат для моментальной съемки и протянула его плаксе. «На, мне неудобно в экзоскелете». «А что это у тебя?» Череп взял из рук ошалевшего Изи с лицосоображением со на нем ктулху. Папаша Катц стоял, словно парализованный от такой наглости. «Что, старичок, допрыгался?» Донеслось из клетки у него на спине. «Пока еще нет». Рассмеялась Лиана и похлопала Красного, то ли от злости, то ли от стыда знахря по плечу. «А Ктулху, почему он здесь? Он что, тоже произведение древних?» Череп выпятил нижнюю губу, как он это всегда делал, раздумывая. «А Плакса, ты сможешь прочесть, что здесь нацарапано?» «Попробую, но бы Архимеда привлечь», — пробормотала она. «А вы в курсе, что его Титан отловил в туннелях пару дней назад? Но звонил Нибелунгу, чтобы он нам передал. Я совсем забыл во всей этой суматохе рассказать вам». Вспомнил я. «Вот ведь сволочь какая! Тогда нам надо торопиться, он наверняка заставит беднягу перевести ему третью запись на пенале. А там может быть все что угодно, включая то, как одеть на спящего намордник», — воскликнула Лиана. «Э, «Давай, милая, переводи!» Папаша Кэтс направил свет на лист с каракулями древних. «Милая!» — передразнила его Лиана. «Ути-пути телячьей нежности! Она тебя как зовет? Мой грибочек или мужичок с ноготок?» «Лиана!» — строго сказал я, видя, как папаша Кэтс опять закипает. «Получишь сейчас!» «Я, может, только этого и жду!» «А то все обещаешь». Она захлопала своими длинными ресницами и засмеялась. «Хм!» <смех> — прокашлялась Плакса. «Если я не ошибаюсь, то здесь идет речь о том, как нейтрализовать ктулку на время. Нужен имплант, работающий на определенной частоте или волне. да словно здесь пучок, если переводные таблицы Архимеда верны. Некий редкий имплант, который лежал в пенале вместе с другим». «Так-так, пенал, имплант, так их было два. Вы верите в совпадение?» — Череп спросил всех. «Вот, значит, о чем была третья запись. А ктулху инструкция, как к нему попасть. Но мы изъяли его у Титана, и он, наверное, вырвал свои последние волосы от злости, когда Архимед перевел ему запись». «Несколько притянуто за уши, не находишь?» — спросила Кобра. «Пеналов, может быть, много, ну или несколько. Импланты тоже ведь разные». «Здесь есть обозначение этого импланта. Милый, да я посмотрю на твой». Папаша Кац потянулся рукой между лопаток и вышелкнул два импланта из своей обоймы. «Вот, этот от Древних, а этот от Скахпиона». «А третий где?» — спросила Лиана. «И как где? Установлен». «Это тот, который на повышение либидо?» — просто спросила Лиана и демонстративно сделала пару шагов назад. Кобра череп с трудом погасили улыбки, плакса немного покраснела. Я, как командир, остался без эмоций, но разве что немного хохотнул. «Ты не в моем вкусе!» — презрительно сказал папаша Кэтс. «Смотри, что здесь нарисовано «Очень похоже на изображение на листе, та же галочка и две черточки. Их алфавит очень похож на иероглифы. Да, определенно это он. Мы забрали у Титана то, что надо», — с радостью сказала Плакса. «Ну вот видишь, как все здорово. Старичок, ты воткни что-нибудь помощнее своей Виагры, нам предстоит сражение, а не Оргия». Леана демонстративно направила пулеметы на стену. «Смотрите, еще ладонь». «Не было ее здесь, клянусь!» На столе под ворохом прозрачных пластиковых листов тлела зеленым знакомая шестипалая ладонь. Кобра осторожно поднесла к ней руку, и глухая стена напротив в тот час превратилась в прозрачную. За ней рядами стояли большие колбы из стекла или чего-то прозрачного. Внутри плавали... Я так и не понял, что. Какие-то сгустки в одних, в других что-то больше размером. Колбы ровными рядами уходили вдаль, занимая, вероятно, все внутреннее пространство пирамиды. Над первым слоем располагался следующий этаж с точно такими же колбами. Но они не стояли на каком-то основании, а свободно держались в воздухе. И так все выше и выше, вплоть до вершины. Соответственно, этажи становились меньше площади. Я взял бинокль и присмотрелся к верхним колбам. На первый взгляд они были пусты, но приглядевшись, понял, что там плавает нечто вроде зародышей, совсем маленьких на трехметровую колбу. Между рядами колб на нижнем этаже ходили несколько человек, хотя нет, это были не романты. Я перепутал их, потому что эти уроды нацепили на себя белые халаты. Ученых изображают и себя, ухмыльнулся я. но «Ничего, мы сейчас вам выправим чакры». «Кстати, а как туда попасть?» «А мы вообще где сейчас находимся?» — задал резонный вопрос Череп. «Мне кажется, что мы зашли с черного хода, дальше этой комнатушки хода нет», — ответила Кобра. «Что, совершенно нет выхода?» — покачала головой Лиана. «Одна ракета, я помню». «Отойдите к дверям, у меня руки чешутся попробовать новый костюмчик». Упрашивать никого не пришлось. Отойдя к самым дверям, которые к тому же перестали существовать, превратившись в монолитную стену, Лиана выстрелила ракетой. Она вышла также из-за спины, но была меньше, быстрее и маневреннее. И самое главное, визга этого противного не было. Плакса для безопасности выставила стену. Ракета обрушила прозрачную стену, и перед нами возник широкий проход. Мы вышли в большой зал пирамиды. — Как в склепе? — прошептала Плакса. — Одни могилы. — Скорее наоборот, в колбах кто-то живет или сгеет предположил папаша Кат. — Надо бы развалить одну и посмотреть, — предложила Лиана и посмотрела на меня. — Погоди. Где персонал этой этого роддома? Куда они свалили?